Глава 23. 1998. Кирилл. Они выбрались из подвала с задней стороны дома, выходящей на забор. Было уже раннее утро, тот ускользающий момент, когда ночная темнота успела развеяться, а вставшем прозрачном воздухе зажглись первые лучи, и весь мир виделся в блеклом сероватом свете. Будто покрытое плесенью, мохнатое небо слоями висело над торчащими из тумана пиками сосновых вершин. Лес походил на истыканную иглами швейную подушечку. Подтянувшись, Кирилл выполз из пустой оконной рамы, едва приподнимавшейся над уровнем травы, отполз в сторону и растянулся на земле, уставившись в серые комковатые облака. Все тело тянуло и ныло, но с каждым вздохом он чувствовал. Боль уходит, а вместо нее появляется, кристаллизируется внутри тугое напряжение, как в ожидании неминуемого удара. Внезапно на фоне нависающего угловатой громадой дома появилось застывшее в решительности лицо траурницы. Нет, Камиллы. Кирилл мысленно одернул себя. Девочка присела на корточки рядом с вопросительным выражением, заглядывая в глаза. «Мне нужно вернуться ненадолго в мою комнату. Я соберу вещи и сразу же спущусь вниз. Мы уйдем отсюда». При каждом слове Кирилл чувствовал, как неловко ворочается рассечённая и опухшая губа. С остальной частью лица Дела обстояли не лучше. Но ребра... Ребра зато не болят. И кажется целы. Девочка кивнула. «Хорошо, иди. Я буду ждать». Она не сводила с него глаз. И, дойдя до угла, Кирилл несколько раз обернулся. Но вновь и вновь встречал ее провожающий взгляд. А потом не выдержал. Сорвался с места и побежал, чавкая кроссовками, по скользкой отрасы траве, пока не очутился перед ступеньками крыльца. Осторожно поднялся, приложил ухо к узкой щели между стеной и дверью, прислушался. А затем неслышно пробрался внутрь. Из дома не доносилось ни звука. Словно затихли, притаились в рассветном сонном оцепенении даже самые тихие шорохи. Скрипы проседающих половиц, хлопанье раскрытых болтающихся форточек, шелест занавесок. Серовато-белесый туман бесформенными клочками просачивался сквозь щели оконных рам и непринужденно плавал в воздухе, рассеиваясь по сторонам. Кирилл подошел к ближайшему окну. Царапание ногтей по деревянному подоконнику, виск слюнявого пальца — ползущего по заляпанному стеклу. Отслоившиеся чешуйки краски забиваются глубоко под ногти, впиваясь в нежную кожу. Пальцы окрашиваются красным, но ты не замечаешь. Ветер за окном треплет еловые лапы, качает сосны, норовя свернуть вершины и в узел. Дождь сочится каплями яда из-под гнилой рамы. Не серость, сплошная сизость. Все оттенки мглы наслаиваются друг на друга, впитывая кровавые капли с ладоней и кудряво расцветают перед глазами, обращаясь в темноту. Чтобы создать черноту, нужно всего два цвета и немножко прозрачности по щекам. Ты снова плачешь. Только сейчас Кирилл понял, насколько все здесь обветшалое и облезлое, Он не мог отделаться от ощущения, что за ним кто-то наблюдает. Чтобы отогнать от себя навязчивый липкий страх, Кирилл снова и снова прокручивал в голове свой несложный порядок действий. Добраться до комнаты, сунуть оставшиеся вещи в рюкзак и незаметно спуститься во двор, где его будет ждать Камилла. А потом они покинут это место. Неизвестно пока, куда пойдут, но оставаться по-прежнему здесь он больше не желал. Перед мысленным взором, точно с дна промерзшего озера, поднялась увиденная черная картинка. Тень в подвале здания и остекленевший взгляд Степанова, кулем оседающего на пол. «Пусть призраки разбираются между собой сами!» В конце коридора на пути в его спальню хлопнула дверь. Кто-то показался из комнаты, скрючился над замком в полоборота к Кириллу, выпрямился и, уверенно переставляя ноги, зашагал в его сторону. Кирилл замер не в силах пошевелиться. Он не ожидал увидеть обитателей лагеря в такую рань. Это портило без того хилые планы. Это портило вообще всё. Передвигая огромный точно у гиппопотами хизат, Директриса Н.К. Угробова пересекла коридор и остановилась напротив, глядя на Кирилла с выражением некоего удивления и даже радости. Те же матовые пуговицы слабо сверкали со все того же темно-синего с бордовой оторочкой бархатного пиджака. Всплеснув руками, директриса нарочито низко наклонилась вперед. «Батюшки, кого я вижу?» «Это право. День должен быть хорошим, раз мне с самого утра так повезло». Кирилл в оцепенении всматривался в ее изъеденное прожилками кровеносных сосудов синюшное лицо, встылые, сумрачные, лишенные всякого яркого цвета глаза. Только сейчас Кирилл понял, какие они на самом деле. «Мертвые». «До дирекции дошли некоторые сведения», — весомо проговорила она, заложив пухлые руки за спину. «Об особенностях твоего поведения, исключающие возможность воспитательного процесса. И так как поймать тебя можно только по утрам, пользуясь случаем...» «Я вам не дамся», — перебил ее Кирилл, отчаянно мотая головой. Он торопливо попятился, чувствуя подступивший к горлу противный горький комок. Я вам не дамся, слышите? Вам меня не достать. На решительном лице директрисы проглянули недоумение и легкая растерянность. Но она тут же попробовала взять ситуацию в свои руки. Что ты говоришь? Встань спокойно, когда говоришь с директором. И вообще, в каком ты виде? Вам меня не достать, угрожающе повторял Кирилл, продолжая отступать. Спиной ударился об угол стены, запнулся о порог между коридором и площадкой лестницы. «Не получите меня, поняли?» «Ты?» «Не надо говорить со мной!» заорал он. Угробова в смятении застыло на месте. «Я не дамся вам в руки. Вы... вы ничего не сможете со мной сделать, ясно? Я лучше с лестницы прыгну, из окна, в реке утоплюсь. Но я не стану таким, как вы. Не получите!» Он рванул на лестницу, пропуская подряд по две-три ступеньки и вырвался из холодной кишки коридора в спасительный вестибюль, где был выход. С разбега налетел на дверь, вырываясь наружу. На улице от него шарахнулся белый силуэт, но он не успел остановиться. Кирилл на кого-то наткнулся, дернулся в сторону, едва сохранив равновесие, и остановился, глядя на возникшее перед ним препятствие. Перед ним... Придерживаясь одной рукой за дверную ручку, а другую испуганно прижимая к плоской груди, стояла Юля. На плечах у нее болталась свободная кремовая накидка. Возле ног лежала выроненная холщовая сумка. Вещи вывалились и теперь раскатились по крыльцу. Кирилл замер, не смея отвернуться. Белое видение. Белые туфли, платится атласный воротничок, разложенный по худым плечам. Две блестящие ленточки легко опоясывают тонкую фигуру, словно боясь придать ей плотность, и колышутся на утреннем ветру. «Привет, Кирилл!» Быстро забыв о недавнем испуге, робко и стеснительно улыбнулась Юля. Но тут же снова осеклась, в ужасе прикрыв ладонями лицо. «Ты... Что ты тут делаешь?» Задыхаясь и не в силах понять происходящего, вскричал Кирилл, инстинктивно сжимая кулаки и вздрагивая всем телом. «Я только пришла. Я в деревне живу и не ночую в лагере. Что с тобой?» Она растерянно протянула ладонь к его подбитому лицу, но Кирилл шарахнулся в сторону, не давая к себе прикоснуться. Столько человеческого оставалось в ней. Столько... Полные жалости, растерянные глаза смотрели на него с непередаваемым выражением тревоги и непонимания. По щекам и острому носику расплескались веснушки, из-за чего кожа вокруг казалась светлее, а глаза еще больше и прозрачнее, чем можно представить. Или она плакала из-за него? Из-за жалости своей человеческой, которой уже не могло быть места? «Белый призрак». «Господи, что с тобой произошло? Кто тебя так, бедняжка? Спасать, спасать тебя надо!» Она пыталась заглянуть Кириллу в лицо, но он не в силах был вынести этого тоскливого взгляда забитой жертвы, гадающей, чем она не угодила другим, и все еще пытающейся это исправить, кому-то помочь. Только попытки теперь напрасны. Я все о тебе знаю, я все знаю, одними губами зашептал он, чувствуя ее осторожные объятия за плечи и запах волос, платья, бледной полупрозрачной кожи, чувствуя дыхание. Потом рванулся, отскакивая, и чуть кубарем не слетел со ступенек, закричал, надрываясь, потому что тоска щемила огнем сердце. Где же ты была все это время? Где? Под ногу подвернулся камень, он упал, распластавшись в жгучей от холодной росы траве, но продолжил нелепо пятиться от крыльца, пока Юля испуганно пыталась что-то сказать. Кирилл кричал, чтобы она не подходила. Голос дрожал и срывался на сдавленные рыдания. В голове стоял образ девочки с хрупкими белыми руками и изуродованным лицом, которую нашли в листьях в лесу обманутую и зарытую теми, кого она всегда пыталась защитить. «Себя! Себя надо было спасать! Идиотка!» Он поднялся и бросился бежать, не разбирая дороги и спотыкаясь. Раздирая одежду о ветке и острую металлическую сетку, пролетел через лаз в заборе, даже не заметив этого, и кинулся в лес. Через 200 метров ногу прошило, как вспышкой, Горячая судорога. Кирилл упал, скорчившись и давясь от холода и кома в горле, дожидаясь, пока боль понемногу стихнет. Он беззвучно плакал, впившись пальцами в землю под корнями дерева, раздирал, царапал их, но ничего не чувствовал. Пока, наконец, буря внутри не утихла и не захотелось спать. Спать мучительно долго, беспробудно. забыться. Забыть, потерять себя в томительно-черной бездне. Кирилл не знал, сколько пролежал так без сознания или во сне в корнях старой корявой сосны. Но постепенно под усталые веки стал пробиваться свет, и он снова пришел в себя. Сквозь провисшие сосновые ветви били бледные солнечные лучи по-осеннему осторожно припекая лицо. Кирилл долго лежал на спине, повернувшись свету навстречу, и пытался разглядеть в окружающем символ, подсказку, намек, что ему делать дальше. В сознании всплыло лицо траурницы. Он с отчаянием вспомнил, что они договаривались встретиться, когда он вернется из лагеря, и сбежать куда подальше. Вспомнил и об оставшихся в комнате вещах, до которых не дошел. Потом мысленно вернулся в подвал, где были лунный свет и призрачно-голубое сияние от их ладоней. О чем он думал тогда, глядя в прозрачные темные глаза, появившиеся из ниоткуда девочки? «Алина». По спине прошла холодная волна. А ведь и она говорила ему о призраках тем вечером, когда они расставались возле забора, о призраках, которых якобы видел кто-то из детей и никогда взрослые. Те даже построили шалаш на дереве и следили за ними. Значит, опасность может угрожать не только ему самому, Ольке, другим детям, ее старшей сестре, которая может оказаться рядом, Алина. Отполыхнувшего в голове огненными знаками имени Кирилл снова вскочил и побежал, не оглядываясь через лес, в деревню. «Надо срочно отыскать их, предупредить!» Размышление его прервал донесшийся из-за деревьев крик. Кириллу показалось, что кричала младшая из Солнцевых, совсем рядом. Он бросился на голос и через несколько секунд оказался на открытом пространстве, в смятении озираясь по сторонам. Здесь искусственно насаженный лес вокруг лагеря, лишенный естественного подлеска, кончался. Вместо него были поля и обрыв над рекой. Той самой, про которую Оля говорила, что там растут кувшинки и здорово купаться. «Отпусти меня!» Издалека Кирилл заметил светлую головку Оли и двух незнакомых пацанов, на вид на пару лет старше ее. Один держал вырывающуюся девочку за локти стараясь не дать ей броситься с кулаками на своего товарища. А второй ухмылялся, то и дело показывая на реку под обрывом. Но за отчаянными криками Оли Кирилл не разобрал его слов. Возле их ног суетился встревоженный и ничего не понимающий мотылёк. «Да успокойся ты, пусть спрыгнет, ничего ему не будет, прикольно же!» Второй, с непонятным предметом в руке, развернулся и замахнулся, намереваясь кинуть его в воду. А пес радостно завилял хвостом, предчувствуя знакомую игру. «Не смей! Хватит! Пусти меня, слышишь? Мне больно! Ай!» Дальше Кирилл ничего не расслышал, потому что со всех ног уже бросился к ним, сшиб державшего Олю парня с ног и кинулся ко второму. Схватил его, дернул за руку, одновременно заламывая ее за спину. И покатился вместе с ним по земле, не давая нападающим опомниться. Камень, который мальчишка держал в руке в качестве метательного снаряда, вывалился и откатился в сторону. Кирилл схватил его, сжал, занеся над собой. В голове помутнело, сердце бешено стучало где-то в горле, все вокруг плыло, смазалось в тягучую массу. Только одно ясно сидело в мыслях, точно вырезанное из стекла. Вот бы проломить этому уроду череп. То же самое ждало собаку, если бы она сорвалась с обрыва в мелководную реку. Со всей силы размахнуться и... «Кирилл, прекрати! Что ты делаешь?» Испуганный крик Оли прорвался сквозь пелену в его сознании и достиг цели. Она стояла над ними, поправляя лямку порванного платья, со стеклянными, расширенными от ужаса глазами, глядя на Кирилла. Он ухмылялся. Почти так же мерзко, как минуту назад парень, которого он теперь прижимал своим телом к земле, не давая пошевелиться. Вздрогнув, Кирилл очнулся, и ощущение эйфории при мысли о расправе как рукой сняло. Из воспоминаний возникла картина черного призрака и заваливающегося мешком подкошенного тела. Там, в подвале страшного лагеря и в этот момент он поверить не мог, что был способен на подобное. Кирилл выпустил камень. Воспользовавшись моментом, парень вырвался и присоединился к товарищу, спасавшемуся бегством по полю. Радостный, так ничего и не понявший мотылек, подскочил к нему, преданно облизывая щеки. Но Кирилл сидел не шелохнувшись. Оля, казалось, не могла отойти от произошедшего. «Что с тобой, Кирилл?» «Я чудовище». Он встал и на непослушных ногах побрел вдоль поля к деревне, оставив девчонку с собакой позади. В голове гудело. Сквозь непрекращавшийся шум Кирилл слышал отголоски слов, пока не понял, что сам произносит их. «Вам угрожает большая опасность. Надо быть осторожными. Не ходите к заброшенному лагерю. Кирилл не знал, услышала ли его Оля и поняла ли, о чем идет речь, и обернулся. Девочка стояла позади, придерживая собаку за ошейник. А в светло-серых глазах по-прежнему плескался знакомый испуг. Только боялась она теперь его. «Я чудовище!» Он выпрямился и побежал. Побежал обратно к лесу оставляя поля и реку и девочку с собакой за спиной, оставляя за собой воспоминания о страшных каникулах в страшном чертовом месте, пропитанном насквозь чужими кровью и страхами, оставляя воспоминания о девушке с золотисто-огненными волосами. Последнем земном ангеле. Кирилл твердо решил, если не удастся, Встретится с траурницей, то он уйдет один, сбежит навсегда, оставив этот кошмар, вернется домой и забудет о нем, как забывают со временем дурные сны. Весь день он бродил в окрестностях между деревней и лагерем, не приближаясь ни к одному из этих мест. Кирилл плохо помнил происходящее, все казалось ему застывшим, замедленным, секунды растянулись в мучительные часы. И только под вечер решил вернуться и попрощаться с сестрами Солнцевыми. Едва Кирилл вошел в деревню, как сразу почувствовал вакуумное ощущение нависшей тревоги. На углу улицы слышались громкие голоса, крики и ругань. Кричали все сразу, и слова издалека сливались в сплошную какофонию. Возле открытой калитки Кирилл заметил бабку и деда сестер, ругавшихся с соседом, регулярно выпивающим мужиком лет под шестьдесят. Там же он увидел и самих девчонок, тесно прижавшихся друг к другу и в страхе наблюдавших за взрослыми. Кирилл не мог разглядеть издалека их лиц, но что-то, в выражении всеобщей тревоги и раздражения, не позволило ему подойти ближе. И еще, почему-то нигде не видно было мотылька. «Они ругаются друг с другом из-за собаки», Произнес вдруг знакомый голос. Не ожидавший никого увидеть, Кирилл подскочил. Позади стояла Камилла. «Тебе следовало прийти раньше», — сказала она, глядя на него пустыми бархатными глазами и, покачиваясь, заложила руки за спину. Крики прекратились и ссорившиеся начали медленно расходиться по своим сторонам. Тяжело вздохнув, дед поднял с земли завернутый в белую тряпку мешок и, кряхтя, взвалил на плечи. Потом взял прислоненную к забору лопату и вместе с ней вышел с участка. «Что здесь произошло?» — спросил Кирилл, внутренне холодея от предчувствия беды. «Сосед Солнцевых», узнав, что его сыновья подверглись нападению во время прогулки у реки, вспылил и не стал разбираться, пришел и отравил их собаку, пока взрослых не было дома. Не знаю, что ему наговорили, но он явно решил, будто именно собака — корень всего зла. Камилла пожала плечами и, осторожно взяв Кирилла за руку, повела прочь от деревни, снова в поле, к заброшенному лагерю но, едва войдя в лес, они остановились и сели на поваленный ствол сосны. Оба молчали. Всю дорогу Кирилл пусто смотрел перед собой, пытаясь осознать все произошедшее. Но отчаянно не мог собраться с мыслями, пока от их мешанины не закружилась голова и не осталась только выжженная пустота. «Все умирают», — подытожил он, — взяв валявшуюся под ногами веточку и начертив ею косую линию на земле и хвои. Прямо перед ними, за край широкого поля, садилось в густые заросли кроваво-оранжевое солнце. Стволы сосен отбрасывали причудливые длинные тени. Над травой кружили вечерние серебристо-белые мотыльки. Кирилл поймал одного, сжал между пальцами и поднес к лицу. Сквозь прозрачные крылья просвечивал догорающим огнем багровый закат. Точно отцветы чьей-то догорающей жизни. «Все умирают» — неправильная фраза. Неожиданно отозвалась сидевшая рядом Камилла. «Гораздо естественнее сказать, никто не выживет». Сложила руки замком на коленях. Спина, как всегда, прямая. Уверенно такая прямая. Или упрямо, не поймешь. Кирилл жалко усмехнулся, глядя в ее сторону, и пальцами, продолжая теребить белые крылья мотылька, пока те совсем не осыпались, и беззащитный голый червячок не упал в осенние палые листья перед крыльцом. Недалекие вестники будущего всеприродного умирания. Того, что случается со всеми, И во всем. Теперь мне спокойнее. Общие невысказанные мысли летали в воздухе, сдуваемые поднимающимся промозглым ветром. Я боялся за него, переживал, будто что-нибудь может случиться, когда окажусь рядом. Я бы, наверное, не смог этого пережить. Однако это случилось без меня, и я ничем не мог ему помочь. Мой долг чист. Теперь мне спокойнее. Он сам удивлялся, с какой простотой и легкостью дался ему этот монолог. Черная тень по левую руку только едва заметно пожимала плечами, слушая его. Ветер гонял клочки листьев и сосновую желтую хвою, по выцветшим от времени потрескавшимся гулким ступенькам. Пять вниз от бетонной площадки и плохо спрятавшегося под навесом крыльца. Внезапно оказалось, что они уже не в лицу, а сидят прижавшись к друг другу спинами на холодных ступеньках корпуса, а в пожелтевших с закатом окнах отражается разбитыми стеклами рыжее небо. Похоже на своеобразный переход, незаметный и невероятный. Но Кирилл пропустил этот факт мимо сознания. Серое здание было повернуто к ним боком, до половины пожранным зарослями. Ветхим изваянием нависало за их спинами, но тут, за ступеньками, раскинулась территория вне его власти, и оно не могло нависнуть слишком низко над ними. Траурница вздрогнула. Это оказалось первое мимолетное движение — совершенная ею за последние полчаса. И повеселела. Или просто сделала вид. Плотно сомкнутые белые губы оставались неподвижно спокойными. Почему-то ее реакция, которой Кирилл так долго ждал прежде, сейчас показалась ему неуместной, неподходящей. Точно сама смерть откопалась из-под листьев возле их ног, а потом снова исчезла. И Камиллу это так развеселило. из эссентия», — сказала она, едва заметно повернув голову в его сторону. И все-таки дернула правым уголком губу вверх, усмехаясь. Или, как говорится, «сечешь фишку». Кирилл снова посмотрел туда, где за двором лагеря, деревьями, полем и проселочной дорогой скрывался поселок Алины и Оли Солнцевых словно проходя взглядом насквозь, прожигая все препятствия, ломая ориентиры. Напропалую. Все умирают. Снова навязчивой мыслью мелькнуло в голове, и стоило только представить, только... Сердце начинало биться чаще, и в груди поселялась леденящая дрожь. Все вокруг меркло, темнело, выцветая до сплошной серости. Казалось, весь цвет в мгновение ока выкачили из мира. «Нет, ты не понимаешь!» — почти вскричал Кирилл, но тут же снова понизил голос до приглушенного шепота, боясь, что их услышат. «Я не могу позволить, чтобы что-то произошло сейчас, понимаешь? Я должен защитить!» Камилла, не глядя, взяла его за руку. Холодная. Вечерние сумерки уже совсем навалились, кусая спину. По коже волной шли щекотливые мурашки, изморосью оседали в душе, не давая телу согреться даже под самым теплым свитером. Значит, придется обходиться своими силами. Я расскажу тебе, что надо делать.